На крыльях. Ох уж этот лобош! С первого же дня он приглянулся всем. Даже Мертон был с ним по-своему приветлив. Посмотрит, кивнет. Все это молча, не произнося ни слова. С другими же Мертон был по-прежнему замкнут. Машинально выполнял свою обычную работу, не возражал ни товарищам, ни мастеру. Вообще не разговаривал. Даже по пятницам, когда мастер заставлял повторять прочитанные с характера, хранил упорное молчание. Мастер был невозмутим. «Успеваете вы или нет, в тайной науке дело ваше. Мне это все равно». Кроват очень беспокоился за Мертона. «Как с ним быть? Чем помочь?» Тонда, наверное, что-нибудь посоветовал бы. Да и Михал тоже. А теперь он совсем один. Еще счастье, что появился Лобош. Парнишке ничуть не легче, чем было другим ученикам. И если б Кробат ему не помогал, вряд ли бы он долго продержался. Раз-другой, кробат во время работы будто ненароком окажется рядом с Лабошем, перекинется словом и, как тогда Тонда, опустит руку на плечо. чтобы придать пареньку сил». «Только не подавай вида, что стало легче», — говорил он Лабошу. «Смотри, чтоб не заметил мастер. И лыжка. Он ему все доносит. А разве помогать запрещено? А что тебе будет, если кто узнает? Не думай об этом. Главное, себя не выдай». Лобош был хоть и мал, но на редкость сметлив. Он с такой ловкостью изображал смертельно усталого, Охол, кряхтел, стонал, что все ему верили. Каждый вечер, встав из-за стола, еле плелся к постели, а по утрам являлся к завтраку таким вялым, что, казалось, вот-вот свалится со стула. Но он был не только смышленным пареньком и хорошим актером. Как-то Крабат увидел его за мельницей. Лобош скалывал лед. — Я хочу тебя спросить, Крабат, Сказал он, словно вдруг решившись. «Ответишь?» «Если смогу». «Ты вот помогаешь мне с тех пор, как я тут, на мельнице. Хоть тебе и грозит расправа». «Что ж думаешь, я не вижу?» «Ты об этом хотел меня спросить?» «Нет, о другом». «О чем же?» «Скажи, как мне тебя отблагодарить? Что я могу для тебя сделать?» «Отблагодарить?» Акробат хотел было уклониться от ответа, но потом передумал. «Как-нибудь я расскажу тебе о моих друзьях, о Тонде и о Михале. Обоих уже нет. Если ты меня выслушаешь, это и будет благодарность». В конце января наступила оттепель. Неожиданная и дружная. «Еще вчера в Козельбрухе все насквозь промерзло. а с утра подул западный ветер, неслыханно теплый для этого времени года. Засияло солнце, снег на несколько дней растаял. Лишь во врагах, лощинах и низинах оставались грязно-серые пятна. А рядом коричневые поля, черные холмики над кротовыми норками, первые проблески зелени среди пожухлой травы. «Погода как на Пасху!» — говорили подмастерья. Теплый западный ветер все больше досаждал парням. Он утомлял и будоражил. Вечером они долго не засыпали, ворочились боку на бок. Спали беспокойно, скрикивали от дурных снов. Только Мертон лежал неподвижно на своих нарах. Не ворочался, не разговаривал даже во сне. В эти дни Крабат все думал о пивунье. и решил в празднике с ней заговорить. Времени до тех пор еще много, успокаивал он себя, но мысль о том, как это будет, ни на минуту его не покидала. Уже трижды во сне он был на пути к пивуньи, но ни разу не дошел. Что-то мешало, а что никак не мог вспомнить. Что же это было? Что его удерживало? Начало сна помнилось отчетливо. Ему удалось уйти с мельницы незамеченным. Он пошел к Шварскольму необычным путем, а по тропке через болото. Этой дорогой вел его когда-то Тонда торфяника домой. А дальше провал. Как-то ночью, проснувшись от воя ветра, Карабат стал упрямо вспоминать начало сна. В третий, в четвертый, в шестой раз — пока не заснул, и тут увидел. Крабат улечил момент и убежал с мельницы, никем не замеченный. Он стремится к пиву не в Шварцкольм. Выбирает необычную дорогу, а тропку через болото, которую ему показал Тонда, когда они возвращались с торфяника. И вдруг Крабат чувствует под ногами топкую почву. Спускается туман, и вот уже ничего не видно. Неужто он потерял дорогу? Крабат пытается идти дальше, но с каждым шагом проваливается все глубже и глубже, по щиколотку, почти по колено. Да он угодил в трясину, и чем больше старается выбраться из нее, тем глубже его засасывает. Холодная трясина словно втягивает крабата. Густая, цепкая черная масса хватает его за колени, За бедра. Вот уже ему по поясницу. Скоро она сомкнется над его головой. Остается только кричать. Он кричит изо всех сил, зовет на помощь, хоть и понимает, что это бессмысленно. Кто услышит его? Спасите! Спасите, Тану! Туман сгущается. Карабат видит вблизи два неясных силуэта. Может, это Тонда и Михал? Стойте! Кричит он им: Не подходите, здесь трясина. Фигуры сливаются в одно. Она надвигается и вдруг бросает ему веревку с деревянной поперечиной. Рабат хватается за нее, чувствует, что его тащат из болота. Он спасен. Все произошло так быстро, что он не успевает опомниться. Ошеломленный стоит перед своим Спасителем, хочет его поблагодарить. «Да чего уж там!» — говорит Юра. «Юра!» Лишь сейчас Крабат замечает, что его спас Юра. «Если хочешь попасть в Шварскольм, лучше лететь». «Лететь? Как ты себе это представляешь?» «Очень просто. На крыльях». И Юра тут же исчезает в тумане. «Лететь! Лететь на крыльях!» — повторяет Крабат. «Как странно, что ему самому не пришло это в голову!» Обернувшись вороном, как обычно по пятницам, он расправляет крылья и поднимается над землей. Несколько взмахов, и он выбрался из тумана. Он летит в Шварцкольм. Над деревней ясное солнышко. Внизу у колодца пивунья кормит кур. Вдруг над ним скользнула чья-то тень. Пронзительный крик ястреба! Шорох крыльев! Свист! Последнее мгновение Крабат резко успевает свернуть в сторону. Ястреб промахнулся. Крабат понимает, на карту поставлена жизнь. Камнем летит он вниз, падает среди разбегающихся кур. Только здесь, рядом с пивуней, он чувствует себя в безопасности. Принимая человеческий облик, щурясь глядит в небо. Ястреб исчез. Вдруг, откуда ни возьмись у колодца мастер, В гневе протягивают руку Крабату. «Следуй за мной!» «Почему?» — удивляется пивунья. «Он принадлежит мне!» «Нет!» Всего одно слово, но звучит оно так, что возразить нельзя. Она обнимает Крабата за плечи, окутывает его шалью. Мягкой, теплой. «Идем!» — говорит она. «Пошли!» И они уходят вместе, не обернувшись.